После школы он должен идти сразу домой. «Никуда не выходи», — велит ему папа, — «и делай уроки». Но сегодня обычной дорогой он не идет. Он сворачивает на Бродвей и мимо школы старшей ступени, где ему предстоит учиться через несколько лет, направляется к большой публичной библиотеке, где ни разу еще не бывал. Библиотека — от греческого «библио» — книга. Теке — хранилище-короб. Рассказывал папа. А слово «короб» происходит от латинского «корбис» — корзина, плетеная посуда из коры, лыка, бересты. В старину, кстати, писали на коре. Вспоминается одна осенняя прогулка. Папа провел тогда рукой по стройному березовому стволу, и береста отслоилась, закурчавились хлопья, белые, как бумага. «Вот так и со словами», — объяснял ему папа, «Снимаем слой за слоем, раскрываем значение». Давным-давно в музее естествознания гигантский спил древесного ствола диаметром больше папиного роста. На бежевой древесине карамельно-желтые кольца. Чиж с папой их сосчитали от коры до сердцевины, потом в обратную сторону. Папа провел по древесине пальцем, Это дерево посадили, когда Джордж Вашингтон был еще мальчишкой. Вот гражданская война, вот Первая мировая, Вторая мировая. Вот год папиного рождения, а вот год, когда все рухнуло. «Видишь», — сказал папа, — «там внутри вся история. Снимаешь слой за слоем, и они все объясняют». Библиотека — она как замок. рассказывала ему Сэдди. Она туда ходила каждый день, стараясь урвать пять минут по дороге из школы. Спешит туда чуть ли не бегом, посидит сколько можно и галопом домой. «Сэдди, не мешало бы тебе мыться почаще!» ворчала приемная мать, когда Сэдди влетала в дом взмыленная, помятая. «Тебя же поймают!» беспокоился Чиж. Но Сэдди хоть бы что. Родители каждый день читали ей перед сном. «И если чижу...» Истории только растравляли раны, то для Седи они были как целительный бальзам. Настоящий замок, повторяла она с трепетом. Чиш в ответ всегда закатывал глаза, но теперь он понимает, что это недалеко от истины. Библиотека внушительное здание из песчаника с арками и башней, а новое крыло стеклянное, сплошь из острых углов. И Чиш, поднимаясь по лестнице. Чувствует, будто попал разом в прошлое и в будущее. Не каждый день он видит вокруг столько книг, и в первую минуту голова кружится от такого изобилия. Полки, полки, полки. Столько, что в пору заблудиться. Библиотекарша за стойкой, темноволосая в розовом свитере, косится на чижа поверх очков, как на чужака, и чиж спешит юркнуть в проход, спрятаться от ее взгляда. Вблизи он замечает, что многих книг нет на местах, полки без зуба скалятся. И все-таки он чует, что здесь-то и таятся ответы, спрятанные между страниц книг, которые отсюда унесли. Его задача — найти их. Сбоку к полкам прибиты таблички, список тем для каждого стеллажа, с запутанной нумерацией в непостижимом порядке. В некоторых разделах по-прежнему изобилие, Транспорт, рыбы, змеи, ящерицы, спорт. Другие полностью опустошены. Когда Чиж добирается до стеллажа номер 900, там почти ничего нет. Пустые полки стоят, словно обглоданные скелеты, дробя на квадраты солнечный свет. Немногие уцелевшие книги, как темные пятнышки. Ось, Китай, Корея и новая холодная война. Внутренняя угроза. «Конец Америки! Китай на подъеме!» Блуждая по проходам, Чиж замечает кое-что еще. В библиотеке, можно сказать, не души. Он здесь единственный посетитель. На втором этаже ряды свободных кабинок для чтения, длинные столы, где никто не сидит. И внизу та же картина. Незанятые стулья, да сиротливая табличка. «Передумали? Решили не брать книгу? Положите на тележку!» Никакой тележки здесь больше нет. Голый линолеум. Город-призрак. И он, Чиш живой в стране мертвецов. Он проводит пальцем вдоль пустой полки, оставив в пушистой пыли блестящую дорожку. В подвальном этаже, в самом дальнем углу, он находит раздел «Поэзия», обводит взглядом полки в поисках буквы «М». Кристофер Марло, Эндрю Марвел. Эдна Сент-Винсент Миллей. Неудивительно, что за Мюссе сразу следует буква «Н». И все же грустно, что ее имени там нет. Нет, не стоило сюда приходить. Здесь какая-то запретная зона. И зря он все это затеял. Острый металлический запах щекочет ноздри. Чиж пробирается поближе к стойке, где библиотекарша с холодной деловитостью сортирует книги, доставая из ящика. Только бы не встретиться с ней взглядом. Если она обернется, надо удирать. Чиж следит за ней, спрятавшись за стеллажом. Ждет. Библиотекарша берет из синего пластмассового ящичка очередную книгу, заглядывает в список, ставит галочку. Затем, неизвестно для чего, одним движением пролистывает книгу, страницы веером, и, захлопнув, кладет в стопку. Берет другую и точно так же пролистывает и третью, Она что-то ищет, понимает Чиш, и, наконец, в одной из книг находит. На этот раз она пробегает список дважды и откладывает ручку. Этой книги, как видно, в списке нет. Она не спеша листает книгу страница за страницей, и вот у нее в руке какая-то бумажка. Издалека видно, что там что-то написано. Выглянув из-за стеллажа в надежде разобрать хоть слово, Чиж попадается на глаза библиотекарше. Мгновенно свернув бумажку вдвое и спрятав, она спешит к чижу. «Эй, ты что там делаешь? Я с тобой разговариваю. Я тебя вижу. Вылезай, а ну вылезай!» Она берет чижа за локоть. «И давно ты здесь прячешься? Чем ты тут занят?» Вблизи она кажется и старше, и моложе, чем он ожидал. В длинных каштановых волосах стальной проволокой блестит седина. «Она, наверное, старше мамы», — думает Чиш, Но есть в ней и что-то от юной девушки. В носу поблескивает серебряное колечко. Лицо очень живое, и кого-то она ему напоминает. Спустя миг его осеняет. «Сэдди!» Тут же озорной блеск в глазах. «Простите», — говорит Чиш, — «я просто...» «Я ищу одну сказку, вот и все!» Библиотекарша разглядывает его поверх очков. «Сказку? А что за сказка?» Чиж оглядывает лабиринт книжных стеллажей. Библиотекарша сжимает его локоть, а в другой руке держит... «Что?» Чиш заливается краской. «Не помню, как она называется. Мне ее рассказывали очень давно. Там был мальчик и много кошек». Вот и все подробности. Сейчас она его вышвырнет. Или позвонит в полицию и его арестуют. Своим детским чутьем он понимает, что наказывают далеко не всегда за дело. Цепкие пальцы еще сильнее впиваются ему в локоть. Она в задумчивости прикрывает глаза. «Мальчик и много кошек». Откликается она эхом. Слегка ослабляет хватку, а потом и вовсе разжимает пальцы. «Хм, есть такая детская книжка «Миллионы кошек» про то, как старик со старушкой хотят завести самую красивую кошку на свете и находят сотни кошек, тысячи кошек, миллионы кошек. Знакомо это тебе?» Чишка чает головой. Ничего не вспоминается. «В той сказке есть мальчик», — повторяет он, «мальчик и сундук». «Сундук?» Библиотекарша закусывает губу. В глазах ее вспыхивает огонек. Она вся напряглась, и представляешь ее кошкой на охоте. Ушки на макушке, шерсть дыбом. В книге «Сэм, Бэнкс и лунный свет» есть мальчик, а сундука, насколько я помню, нет. У Беатрис Поттер кошек много, но нет никаких мальчиков. Это книжка-картинка или роман? «Не помню», — признается Чиш. Про все эти книги он слышит впервые, и голова идет кругом. Столько на свете сказок, о которых он знать не знает. Это все равно, что услышать, что есть новые цвета, которых он в жизни не видел. «Я ее на самом деле не читал», — объясняет он. «Это сказка. Мне ее рассказывали однажды». «Хм». Библиотекарша разворачивается с небывалой прытью. «Пойдем поищем». и спешит прочь, украдкой сунув в карман свернутую бумажку. Шагает она так стремительно, что он едва не теряет ее из виду. Полка за полкой мимо проносится целый мир в миниатюре. Традиции и этикет, одежда и мода. Этот мир она знает вдоль и поперек, и наверняка могла бы нарисовать по памяти словно карту, по которой много раз путешествовала. «Вот мы и пришли», — говорит она, — «фольклор». Барабаня пальцами по книжным корешкам, она бегло читает название, оценивая в уме каждую книгу. Есть такая сказка «Кошачья шкурка». И, сняв с полки книгу, она протягивает ее чужу. На обложке позолоченные буквы, тесный круг рыцарей и золотоволосых красавиц. Есть в этой книжке еще одна сказка «Дружба кошки и мышки». Чем кончается, сам догадайся. Только мальчика там нет. «Есть, конечно, и кот в сапогах, но сын мельника вряд ли за мальчика сойдет. Да и сундука там тоже нет, и кот всего один». Не дожидаясь ответа чижа, она продолжает. «Давай подумаем. Ханс Кристиан Андерсон?» «Нет, вряд ли». «Есть легенда о том, как кошка баюкала в колыбельке младенца Иисуса, а колыбелька — это почти что сундук». «Или, может быть, это миф?» Богиня Фрея ездила в колеснице, запряженной кошками. А есть еще Бастет, как же без нее? Но там ни сундуков, ни мальчиков. А у древних греков ничего не припомню про кошек. Она потирает висок костяшкой узловатого пальца. О чиже она, кажется, почти забыла и разговаривает сама с собой. Или с книгами, словно они живые существа и могут откликнуться. К немалому его облегчению она как будто забыла и о том, что он подглядывал, и о таинственной бумажке. «Больше ничего не вспоминается?» — спрашивает она. «Нет», — отвечает Чиш, — «ничего». Он вертит в руках сборник сказок. Сзади на обложке убитый дракон на шесте, и с пасти веревкой свешивается красный язык. В горле у Чижа встает жаркий комок. Чиж щурится, сглатывает, пытаясь прочистить горло. «Эту сказку мне мама рассказывала давным-давно. Да ладно, обойдусь. Он готов уйти. Кажется, вспомнила одну старую детскую книжку», — говорит библиотекарша и добавляет, понизив голос, «японскую сказку». Она замирает, окидывает взглядом стеллаж, электронную справочную в конце ряда. но ее там нет. И, щелкнув пальцами, она кивает Чижу, как будто он сам нашел ответ. «Пойдем со мной». Чиш идет за ней следом между рядами к двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Ключом на шнурке библиотекарша открывает дверь. Комната доверху забита книгами, на письменном столе громоздятся кипы бумаг. Картотечные шкафы, вентилятор, пыль. но они идут мимо стола, коржавой железной двери, зеленоватой, будто заплесневелой. Библиотекарша толкает дверь плечом и, подцепив ногой корзину для бумаг, подпирает ею дверь, чтоб не закрывалась. Боку корзины продавлен. Как видно, ее подставляют под дверь уже не первый год. Библиотекарша кивком подзывает чижа. — Давай еще кое-где поищем. За дверью площадка, отгороженная подъемной железной решеткой. Должно быть, раньше тут разгружали грузовики с книгами из других библиотек. Теперь грузовику здесь не развернуться. Площадка завалена ящиками и коробками. Похоже, ею не пользуются уже несколько лет. «По межбиблиотечному абонементу стали заказывать меньше книг», поясняет библиотекарша. «Ящик другой в неделю, не больше. Проще их подвести к главному входу». Помогая ей разгребать коробки, Чиж замечает под ними что-то еще. Большой деревянный шкаф. Больше, чем комод у него дома, с десятками выдвижных ящичков. «Он уже много лет стоит без дела. С тех пор, как мы перешли на цифровой каталог», — говорит библиотекарша, убирая последние коробки. «Вынесли его, чтобы место освободить, а потом грянул кризис. А бюджет нам как урезали, так до сих пор никак не восстановят». Городской администрации этот шкаф не нужен. Она мне на что грузчиков нанять, чтобы вывезли. Она гладит медные ярлычки на ящичках, выдвигает один. Ну, давай посмотрим. Книга, которая мне вспомнилась, очень старая. Чиж глядит, и диву дается. Ящик набит карточками. На каждой что-то аккуратно написано мелкими буквами. Библиотекарша проворно перебирает их. И Чиш едва успевает различать слова. Кошки литература, кошки мифология. Каждая карточка догадывается Чиш. Книга. Он даже не думал, что их так много. Библиотекарша радостно ахает, будто разгадала загадку ребус или нашла по карте, где спрятаны сокровища, и протягивает чижу одну из карточек. Кошки фолклор, Япония. Сказки в обработке. Мальчик, который рисовал кошек. Внутри у него что-то отзывается, словно камертон. Узнал. Из горла рвется глухой вскрик. «Та самая!» — говорит он. «Кажется... кажется, она!» Библиотекарша смотрит на обратную сторону карточки. «Этого-то я и боялась!» — вздыхает она. «Ее у вас нет?» — спрашивает Чиш, и она в ответ качает головой. изъято здесь написано три года назад наверное кто-то пожаловался дескать подогревает проазиатские настроения или что-то в этом духе кое у кого из наших спонсоров есть мнение насчет китая и всего хоть смутно похожего а нам без их щедрости никуда а может кто-то решил перестраховаться и заранее от нее избавился здесь в государственных библиотеках нельзя рисковать Какому-нибудь озабоченному гражданину ничего не стоит заявить, что мы ведем себя непатриотично, сочувствуем потенциальным врагам. Она со вздохом возвращает карточку на место. Я хотел найти еще одну книгу, начинает Чиш, осторожно. Пропавшие наши сердца. Библиотекарша пронзает его острым взглядом, смотрит на него долго-долго, испытующе. Прости. Отвечает она сухо. Этой книги у нас больше нет. Точно нет. И, скорее всего, нет нигде. Она с шумом задвигает длинный ящичек. а отвечает Чиж. Он знал, что это почти невозможно, и все равно в нем тлела искорка надежды. А теперь и этот огонек гасят, и он тает в воздухе сизым облачком. А что с ними сделали? Спрашивает, чуть подумав, Чиш, «Со всеми этими книгами?» Встает перед глазами картинка из учебника истории. Посреди городской площади жгут горы книг. Библиотекарша, будто прочитав его мысли, косится на него с усмешкой. «Да что ты! У нас книги не жгут. Мы... Мы же в Америке, так?» Она смотрит на Чижа, подняв бровь. «Шутит она? Или говорит серьезно?» Трудно сказать. Книги у нас не жгут, их у нас перерабатывают, как цивилизованные люди, да? Измельчают, пускают на туалетную бумагу. Этими книгами кто-то давно уже подтерся. А, -а -AH! âh, вздыхает Чиж. Так вот где теперь мамины книги? Ее стихи перемололи в серую массу, спустили в канализацию вместе с нечистотами. Жгучие слезы застилают ему глаза. «Эй!» — окликает библиотекарша. «Что с тобой?» Чиж кивает, шмыгая носом. «Все в порядке». Больше она его не расспрашивает, не выпытывает, почему он плачет, а молча протягивает ему бумажный платок. «Сраный пакт!» Ворчит она под нос, и Чиж потрясен до глубины души. Взрослые обычно при нем не ругаются. «Вот что», — говорит она, чуть погодя. «Может быть, где-нибудь в другой библиотеке еще хранится та книга о кошках? В одной из больших библиотек, например, в университетской? Нам нельзя, а им можно, в исследовательских целях. Но даже если она там есть, надо будет на абонементе спросить, принести документы, объяснить, для чего она тебе». Чишкивает. «Удачи!» желает она. Надеюсь, ты ее найдешь. И вот что, Чиш, если нужна будет помощь, заходи. Постараюсь тебе помочь. Чиж так растроган, что сначала даже не удивляется, откуда она знает его имя.